Феномен Флод Джо. Великая американская легкоатлетка Долорес Флоренс Гриффит Джойнер не только добилась необыкновенных результатов, но и оставила немало загадок. В мировом спорте она промелькнула подобно метеору, лишь на короткое время вспыхнувшему ослепительным светом и сейчас же исчезнувшему. Не только из спорта, из самой жизни. Друзья сокращённо называли лёгкоатлетку Флод Джо. Она родилась 21 декабря 1959 года в семье электротехника и учительницы, где всего было 11 детей. Лёгкой атлетикой Флод Джо начала заниматься очень рано, в 7 лет. В 14 стала чемпионкой по бегу на престижных соревнованиях для школьников. В 19 лет поступила в Калифорнийский университет, чтобы изучать психологию, но продолжала тренироваться, считаясь отличным, но отнюдь не выдающимся спринтером. Перед 23-й Олимпиадой 1984 года, которая проходила, можно сказать, у флот Джо Дома в Лос-Анджелесе, ее включили в состав легкоатлетической команды, и 25-летняя бегунья выступила очень неплохо, завоевав серебряную олимпийскую медаль в забеге на 200 м. После этих олимпийских игр Флот Джойнер, которая время держалась в тени, главным событием её жизни стал брак с олимпийским чемпионом в тройном прыжке Элэм Джойнером. Так она стала Гриффит Джойнер. Некоторое время спортом Флот Джо занималась нерегулярно, возобновив ежедневные тренировки только в 1987 году. Но в том же году на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Риме она выиграла серебряную медаль в забеге на 200 м. А спустя год с Флоджо произошла поразительная метаморфоза. На чемпионате США по лёгкой атлетике в Индианаполисе в четвертьфинальном забеге на 100 м Гриффит Джойнер установила мировой рекорд. Дистанцию она пробежала за 10,49 секунды. улучшив прежние достижения своей соотечественницы Эвелин Эшфорд сразу на 0,3 секунды. Для спринта такой скачок представляется просто фантастическим достижением. Удивительная метаморфоза произошла и с самим обликом Флот Джо. Теперь она выходила на старт в наряде, поражающем воображение, в пурпурного цвета комбинезоне, закрывающем лишь одну правую ногу. Вдобавок у неё были длиннющие позолоченные ногти и длинные распущенные чёрные волосы, на дистанции их словно бы летящие за ней вслед. Такой внешний вид, без сомнения, оказывал психологическое воздействие на соперниц и привлекал к Флоджо повышенное внимание репортёров. Судя по всему, психологию она изучала в Калифорнийском университете не напрасно. Так к своей спортивной славе мировой рекордсменки Флот Джо прибавила громкую славу фотомодели. Перед 24-й Олимпиадой 1988 года в Сеуле в Соединенных Штатах Америки среди спортсменов не было никого популярнее Делорес Флоренс Гриффит Джойнер. На играх она поразила мир феноменальным выступлением, завоевав три золотых медали, две в личном зачете в забегах на 100 и 200 метров и одну в эстафете 4 по 100 метров. На дистанции 200 м Флоджо за одну установила мировой рекорд 21,34 секунды. Прежнее достижение немецкой спортсменки Мариты Кох было улучшено на 0,37 секунды. Неудивительно, что в Сеуле Гриффит Джойнер стала главной спортивной звездой. Фотографии экстравагантной бегуньи не сходились с первых полос газет. Ее фантастические забеги снова и снова повторяли по телевидению. Спортивные комментаторы подсчитали, что в эстафете 4 по 100 метров на одном из отрезков флот Джо бежала с невероятной скоростью 39,56 километров в час. И все-таки столь неожиданный прогресс с Криффи Джойнер Установленные ею ошеломляющие мировые рекорды у многих вызывали подозрение в том, что она употребляет анаболические стероиды. Тем более, как раз на Олимпийских играх в Сеуле в применении допинга был увлечён победитель на 100-метровке у мужчин, канадец Джонсон. Его фантастический мировой рекорд 9,79 секунды был аннулирован. Золотая олимпийская медаль досталась оказавшемуся вторым Карлу Льюису, а самого Джонсона дисквалифицировали. Однако ни одна из многочисленных допинговых проверок Гриффит-Джойнер никогда не давала положительного результата. Тем не менее, недоверие оставалось. Прогресс Флот-Джой в самом деле, казалось, превышал все обычные человеческие нормы. Сама же она на подобные подозрения всегда отвечала так «Я никогда не употребляла…» И никому не рекомендую употреблять допинг. Мои результаты следствие упорных специальных тренировок под руководством мужа. После олимпийских игр в Сеуле, в зените славы, самая быстрая женщина в мире, как её крестили репортёры, заявила, что уходит из спорта. Злые языки, правда, утверждали, что её уход был напрямую связан с тем, что Мок после скандала с Джонсом объявила о резком увеличении проверок на допинг. Но стоит повторить, флот Джо в применении допинга никто и никогда не уличал. Даже оставив беговую дорожку, великая спортсменка продолжала оставаться в центре внимания. Она работала в президентском совете по спорту, увлеклась моделированием одежды, писала автобиографическую книгу, появлялась на светских приемах, давала многочисленные интервью. Уже перед 24-й Олимпиадой 1996 года в Атланте, через восемь лет после своего оглушительного триумфа в Сеуле, Флот Джо вдруг сообщила, что собирается вернуться в легкую атлетику и добиться новых побед. Это заявление произвело ошеломляющее впечатление. Но в большой спорт ей уже не суждено было вернуться. Вскоре в самолете во время полета на благотворительное выступление с Флоренс случился сердечный приступ. Некоторое время она провела в больнице, а в ночь на 21 сентября 1998 года Долорес Флоренс Гриффит Джойнер скончалась во сне в своем большом доме в Калифорнии. Ее неожиданная смерть вызвала немало толков, как и вся ее короткая, но яркая жизнь. Рекорды, установленные в флот Джо на дистанциях 100 и 200 метров, пока так и остаются непокоренными. А многим они вообще представляются запредельными, далеко превосходящими возможности женского организма. Впрочем, таким же фантастическим рекордом когда-то считался и прыжок в 21 век Боба Бимона на 8 м 90 см, совершённый в 1968 году на Олимпийских играх в Мехико. Этот мировой рекорд продержался 23 года.